И, садясь, запевали варяга одни, А другие не Влад Ермака. И кричали «Ура!» и шутили они, И тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, Раскачнувшись, фонарь замигал, И под черной тучей веселый гарнист Заиграл к отправлению сигнал. И военной славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громоханье колёс и охрипший свисток заглушило ура без конца. Уж последние скрылись в мгле буфера, и сошла тишина до утра. А с дождливых полей всё несло ск нам ура в грозном клике звучало пора. Нет, на мне было грустно, на мне было жаль, несмотря на дождливую даль. Это ясна, эта твёрдая, верная сталь и нужна ли ей наша печаль? Это жалость. Её заглушает пожар, громорудье и топот коней. Грусть её застилает отравленный пар с галицских кровавых полей. 1 сентября 1914 года